Анна Сергеевна Адувалова. Яд в его сердце. Академия магии. Ядовитая 2. Читает Ирина Панская. Пролог. "Пусти меня!" кричала зарёванная блондинка, пытаясь вырваться из цепкой хватки шкафоподобного охранника. "Пусти, быстро!" кому сказала? Тушь размазалась, яркий макияж потёк, испортив безупречный образ светской львицы. Перед дверью в хозяйскую спальню столпились люди: в основном прислуга и законники. Молоденькая служанка рыдала, закрыв лицо руками. Девушка косилась на неё, заметно нервничала и пыталась вырываться с удвоенной силой. припечатала ногу охранника острой шпилькой, растолкала локтями опешивших от такой наглости законников и ворвалась в комнату, не обратив внимания на данёвшийся в спину вопль. "Стойте, вам туда нельзя!" "Расти!" вырвался крик напополам с рыданиями у неё из груди. Законники уже вломились следом, но замерли за спиной у девушки, не решаясь вытолкнуть её из залитой кровью комнаты. В любом случае, она уже увидела всё, от чего её пытались оградить. Теперь мужчины хранили молчание, готовые в любой момент подхватить хрупкую, дорого одетую блондинку. Но она стояла, выпрямив спину и не моргая смотрела перед собой. Её чувства выдавали лишь подрагивающие плечи. Блондинка осторожно сделала шаг в сторону огромной смятой кровати в центре комнаты, на которой нелепо раскинув руки Лежала некогда эффектная черноволосая девушка, вернее, то, что от неё осталось. Тело словно исполосавали острыми когтями. На месте живота было месиво из мяса, ошмётков кожи и внутренностей. Голова убитой лежала неестественно, словно кто-то пытался повернуть её на 360°. Градусов. Удушающий запах смерти наполнял помещение. Липкая кровь была даже под ногами. Брызги разлетелись по стенам, окрасили некогда белоснежные простыни и образовали кровавую дорожку на полу. Блондинка, как заворожённая, медленно повернула голову, следуя за остановившимся взглядом убитой, и закрыла рот руками, едва сдерживая то ли рывущиеся наружу рыдания, то ли тошноту. На стене было выведено кровью кривоватая огромная надпись: "Оглянись назад". Вам лучше уйти. Тихо заметил высокий темноволосый законник с суровым лицом и попытался привлечь внимание девушки, тронув её за плечо. Блондинка взглянула на него зло и презрительно. Брезгливо скинула руку и громко цокая каблуками по паркету, выскочила из комнаты, потом кинулась вниз по лестнице, едва не сбив поднимающихся навстречу людей. Девушка торопливо выписывала перед собой руну вызова. В воздухе поочерёдно вспыхнули несколько букв, которые сложились в имя Келф